Глава двадцатая, в которой сперва скрипят несмазанные петли, а потом мои сухожилия. Первым, что бросилось в глаза, когда я перелез на дощатый настил мостков, оказалась лестница наверх. Широкая, прочная и супернадежная. Как я и предполагал, она была вырублена в скале, но не сбоку, а внутри. Потому и не удалось заметить ее снизу. Для создания лестницы местным умельцам пришлось выкопать у отвесного берега огромную яму с наклоном к реке. В получившемся крутом спуске вырезали ступени, укрепили их для надежности досками, также бревенчатыми перегородками наверху укрепили высокие земляные стены, и получился шикарный спуск с отвесного берега к ваде. Для удобства выхода на реку у выхода были построены мостки, на которую я сейчас забрался. Наверняка создание такой монументальной конструкции потребовало много времени и сил. Вырубить в стене сбоку, покатую тропинку вниз, было бы куда как проще. Но ходить по узкой настенной тропе рискованно даже с пустыми руками, а по этой лестнице можно спускаться с полными корзинами белья, без опасения оступиться и нырнуть с отвесного края в реку. Прежде чем вступить на лестницу, я разулся и вылил воду на ботинок. Не снимая как смог, отжал края одежды, снова обулся, попрыгал на месте и, убедившись, что ничего на мне не гремит и не хлюпает, стал подниматься. На выходе уперся в длинный ряд разномастных заборов, огораживающих границы частных владений примерно в десяти метрах от крутого берега. Как я и догадывался, Это оказалась обычная деревня, с угадывающимися сквозь заборные щели очертаниями обычных бревенчатых домишек. Местные жители строили их на удалении от обрыва, опасаясь оползня. Зады за заборами густо поросли бурьяном, через который к речному спуску тянулись тропинки от задних калиток. С другой стороны домов наверняка имелась удобная наезженная дорога, а в опасной близости от обрыва на машинах рассекать было опасно, и там ходили пешком. Вдумчиво оглядевшись по сторонам, я нигде не заметил часовых бегунов, но все равно решил не рисковать и пробираться к ближайшей калитке с максимальной осторожностью. Узкие тропки в траве подошли для этого идеально. Даже увядший и просевший по осеннему времени бурьян отлично скрывал меня с головой. Правда, перемещаться по тропе приходилось на корточках, но дополнительные физические нагрузки коченеющему в мокрой одежде телу пошли только на пользу. До ближайшей калитки расстояние было совсем пустяковое. Я играючи преодолел его на картах, ни разу не запыхавшись. Сквозь щель между калиткой и оградой просунул извлеченное из инвентаря мачете, подел щеколду, Калитка со скрипом, от которого меня пробил ледяной пот, отварилась вглубь огорода. Блять! Раздраженно буркнул я, поспешно меняя мачете на сдернутую с плеча винтовку. Грёбаный скрип. Разом к чертям спалил всю маскировку. Теперь, если в округе есть твари, а интуиция подсказывала, что их здесь как блох на дворняге, Здесь выстроится очередь из желающих освежевать и сожрать мою несчастную тушку. Я шмыгнул в открывшийся проход и затаился в углу под раскидистой яблоней, сведенной винтовкой у плеча и твердым намерением подороже продать свою жизнь. Прошла минута. Никакого трэша вокруг не происходило. Выждал вторую. Вокруг по-прежнему тишина. Осмелев, подобрал яблоко, Их под яблоней лежала целая гора, и умял сладкую с кислинкой Антоновку буквально за пять укусов вместе с огрызком. Съел еще три покрупнее и поаппетитнее. По истечении пяти минут ожидания стало понятно, что местные твари скрип-калитки проигнорировали, и рвать меня пока что никто не собирается. Я выбрался из-под дерева и по тропке засеменил на картах к дому. По дороге разглядел в разросшихся на очередной грядке лопухах наполовину зарытый желтоватый человеческий череп. Стал внимательно приглядываться к остальным и в одном месте обнаружил торчащую из земли кость. «Мля, что за хрень тут творится?» «Не нравится мне все это, рихтовщик», — откликнулась шпора. «Может, уйдешь от греха подальше? Домов в деревне много, попробуешь зайти через другую калитку». — Да щас. Мне один скрип уже полбашки седых волос прибавил. Хочешь, чтобы совсем седой стал? — Фигню не болтай. С твоей регенерацией невозможно посидеть. — Не придирайся к словам. — Ой, да делай, что хочешь. Приблизившись к дому, я обнаружил очередную странность. Входная дверь была наполовину открыта, а ведущая на улицу калитка изнутри закрыта на висячий замок. Повесив на плечо неудобную в помещении винтовку, я вытащил из кобуры пистолет и, пулей влетев по ступенькам крыльца, ужом юркнул в проем. В широких синях ничего подозрительного не заметил. Взялся за дверь жилой половины и краем глаза уловил сзади движение. Кто-то с улицы крался по моему следу. Слух тут же уловил приглушенное урчание. Я рефлекторно метнулся спиной к стене одновременно вскидывая пистолет и наводя на дверь, в которую через мгновение врезалось ужасное страшилище. Тварь ростом с годовалого когда-то была цепным псом, о чём информировал обрывок цепи на в кожу шеи стальном браслете ошейника. Теперь вместо пса она больше походила на сбежавшего из киношного ужастика вурдалака. Прямоходящая, широкоплечая, с костяными шипами и шишками на теле, с когтистыми длиннопалыми руками и ногами, по крысиному облезлым мощным хвостом и вытянутой пастью крокодила, полной кривых, загнутых внутрь зубов. Загоревшиеся сбоку зеленые строки информационного описания раскрыли всю подноготную тварюшки. Зараженный клыкан 5791. Статус – активный пожиратель биомассы. Уровень 14. Лотерейщик. Опыт 27781 из 38880. Убийств 35. Поглощено биомассы килограммов 2029. Показатели: интеллект 18, атака 50, защита 48, ловкость 46, дух Стикса 22. Картинка с характеристиками твари намертво врезалась мне в память, и прочел я ее уже позже. Падая спиной в стену, я надавил на спуск и засадил три пули подряд в открывшиеся на мгновение затылок. Две бестолково стрикошители от рогового нароста, но одна ворвалась в еще не заросшую щель, повредила споровик и мозг, и лотерейщик рухнул на пол, как подкошенный. Врезавшись в стену, я сполз по ней на пол и зашипел на бьющегося в вагоне лотерейщика. Млять, ну вот какого хрена ты не рычал, как все нормальные твари? Кто тебя так незаметно подкрадываться научил?» Обратил внимание, как у него был развит интеллект и дух Стикса, отозвалась наставница и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Для лотерейщика эти показатели второстепенны, и столь ярко выраженное их развитие указывает на то, что от системы Ему перепал какой-то хитрый дар, замешанный на скрытности. Короче, сказочно повезло тебе, рехтовщик, что почуял атаку твари и успел вовремя отклониться. — Раз он такой башковитый, у него в споровике поди, кроме спаранов какой-нибудь ништячок имеется. — Наверняка. Но на твоем месте я бы не торопилась его споровый мешок потрошить. — Почему это? «Потому что пока его споровик в относительной целостности, для других зараженных в округе он как бы жив, и никто на его территорию не позарится. В ближайший час точно». «Да ну нафиг, бред какой-то». «А почему, думаешь, ни один бегун в округе на скрип колитки не среагировал?» «Хочешь сказать, из-за этого?» «Разумеется. Ты же находился на территории лотерейщика. Очень непростого». И без сомнения, пользующегося у соседей авторитетом. Для всех местных тварей ты считался его законной добычей. И пока не выпотрошишь споровик, все-таки останется. Охренеть! Ладно, хорош рассиживаться. Клиент перестал дрыгаться, оттаскивая его от двери и иди уже, шустре по шкафам. Кстати, можешь пока раздеться и повесить вещи на просушку. Ага, сейчас пропыхтел я, поднимаясь на ноги. «Уж лучше так похожу, чем потом случись чего голой задницей отсвечивать». «Ну, колхоз, дело добровольное». «Чего?» «Да забей, ничего. Иди шкафы потроши». «Иду я, иду». Увы, посулы шпору о часе безмятежного пребывания в доме не оправдались. «Нет, на огонек ко мне никто не наведался». Мертвый лотерейщик, как и обещала наставница, исправно работал пуголом для окружающих тварей, но. Когда я распахнул двери синей в жилое помещение, то едва не задохнулся, отпахнувшей навстречу волны зловония. Все внутри, и пол, и мягкая мебель в потеках засохшей крови. Всюду валялись кучи костей и огрызки тухлятины. Похоже, лотерейщик превратил дом в свое вонючее логово и долго находиться внутри этой клаки оказалось выше моих сил. Прикрыв нос мокрым рукавом, я успел лишь пошарить в полупрозрачном шкафчике буфета. Нашел початую бутылку сливовой настойки, полплитки шоколада, кулек черствых пряников и пакет таких же дубовых карамелек. Дальше меня так мощно затошнило, что понял, если не сбегу от адского зловония... То сейчас выблюю нахрен целиком весь желудок. В общем, сбежал из логового лотерейщика через считанные минуты и захлопнул дверь. Сени и звонючей камеры тоже нанесло изрядно на но здесь оно хотя бы выветривалось сквозняком между открытой входной дверью и разбитой форточкой. Так что изготовлением живца я занялся в относительно комфортных условиях. Бросив с в бутылку с наливкой, Хорошенько ее потряс и, цедя получившийся раствор через оторванный от висящего в сенях ватника кусок подкладки, перелил в найденную там же большую алюминиевую кружку. С трудом удержался от соблазна разом опростать ее всю. Стал пить мелкими глотками, заедая шоколадом, конфетами и пряниками, с удовольствием замечая, как проворно начинает оживать обнуленная шкала парового баланса. Пока выпивал и трапезничал, от нечего делать, просмотрел накопившиеся уведомления. Внимание! Ликвидирован бегун. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 103. Характеристики. Плюс 11 к картографии. Плюс 14 к меткости. Плюс 12 к скрытности. Плюс 12 к гибкости. Плюс 10 к броне стикса. Навыки. Плюс 15 к караторскому искусству плюс 13 – к гипнозу, плюс 21 – к стрелку. Одерживайте славной победы дальше. Удачной игры! Внимание! Активир Вандар – легче пуха. Характеристики. Плюс 2 – к медитации, плюс 10 – к реакции, плюс 12 – к силе стикса. Навыки. Плюс 18 – к легкой атлетике, плюс 12 – к левитации, дух стикса плюс 1. Характеристики. Плюс 8 – к силе стикса. Навыки. Плюс 28 к телепатии, плюс 12 к амфибии. Внимание! Ликвидирован лотерейщик. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 489. Характеристики. Плюс 18 к наблюдательности, плюс 19 к меткости, плюс 16 к физической броне, плюс 20 к скорости, плюс 16 к броне Стикса. Навыки. Плюс 22 к легкой атлетике. Плюс 17 к гипнозу, плюс 29 к стрелку. Одерживайте славной победой дальше. Удачной игры. Навыки. Плюс 18 к алкоголизму. Защита плюс 1. Когда все съел и выпил, вместе с замечательным приливом сил от почти до максимума подросших шкал почувствовал острую потребность срочно запить съеденную гору сладостей. Но ни капли воды в сенях найти не удалось. Вспомнил об оставленных под деревом яблоках, прежде чем покинуть дом, вскрыл споровик лотерейщика и кроме паутины и шести споранов, нашел там золотую горошину. Окрылённый удачей накинул для тепла поверх мокрой куртки видавший виды ватник, бодренько спустился с крыльца и привычно присев на карты, засеменил мимо грядок в сторону яблони. И уже через несколько секунд сильно пожалел, что не послушал мудрую наставницу и так рано вскрыл грёбаный споровик».